Глава восьмая. Регина. Бежать, не оглядываясь, бежать из этого места и из этого города, где нам с Капацким внезапно стало тесно. Я никогда и предположить не могла, что смогу так быстро бежать на высоких каблуках любому марафонцу Дамфору. У меня словно крылья за спиной выросли, и я летела, не касаясь пола, подальше от моего кошмара. И ведь сразу же нашла выход, хотя до этого около 10 минут петляла по коридорам отделения. И волей-неволей начинала верить в злой рок. Потому что в моем понимании судьба должна быть более благосклонна и точно не сталкивать нас лбами ежедневно, не давая передышки. Я не помнила, как добралась до дома. Пришла в себя, когда за моей спиной захлопнулась дверь, а я обессиленно растеклась по полу. Перед мысленным взором все еще были взбешенные ледяные глаза, в которых плескалась похоть и ненависть. «Ко мне! Но это ведь я должна его ненавидеть! Я! А я, как последняя идиотка, готова была отдаться ему прямо там, в коридоре, в паре метрах от его жены и ребенка. Идиотка ненормальная. Не бывает бывших наркоманов. Они могут годами не принимать свою дозу, но стоит только почувствовать вкус былого наслаждения — как срывает к чертям все тормоза. Десять лет назад моей дозой стал Копацкий. И даже по прошествии стольких лет, даже после всего, что он сделал, я как наркоман с трясущимися руками готова на все, чтобы получить свой кусочек эйфории. «Правильно», — говорил Влад, — «я дура, редкостная дура, и жизнь меня ничему не учит». Я вздрогнула, когда раздался стук в дверь. Затем еще один уже настойчивее. Я бы нисколько не удивилась, обнаружив на пороге Капацкого. Нехотя поднялась, упираясь ладонями в дверь, отперла замок и тут же пожалела о том, что не посмотрела в глазок. «Рина, что с тобой?» — обеспокоенно уточнил Влад, протягивая ко мне руки и нагло вторгаясь на мою территорию. Закрыть дверь перед его носом теперь не получится, а мне так хотелось побыть одной. «Тебе плохо?» — продолжал муж, осматривая меня с ног до головы. «Малышка, кто тебя обидел?» «Никто!» — отбрасывая от себя его руки, процедила я. «И тебя я тоже не звала. Уходи!» Но Влад уже стягивал с меня пальто, повесил его на вешалку и снова развернулся ко мне. Помог сесть на тумбочку, опустился на корточки и помог снять сапоги. От подобного проявления заботы я, наверное, должна была что-то почувствовать, но эмоций не было, только холод внутри, который замораживал внутренности. «Я налью тебе чаю», — пообещал Влад, снимая с себя верхнюю одежду. «Уходи, умоляю», — взвыла я. «Я не хочу тебя видеть». «Я никуда не уйду, Регина. Без тебя я никуда не уйду», — упрямо повторил он. Влад развернулся и потопал в кухню. Пришлось идти за ним. В тот момент я очень пожалела, что Лизе пришлось выйти на работу. Они с Владом друг друга, мягко говоря, недолюбливали. Муж был против моей дружбы с Лизой. Подруга же считала его снобом и занудой. И ее поддержка мне бы пригодилась. Влад тем временем почувствовал себя хозяином положения. Он щелкнул кнопкой чайника и осматривался в поисках кружки. Я же просто села на стул, облокотившись на спинку и наблюдала за супругом. Обнаружив наконец в ящике две чашки, Влад расставил их на столе и сел напротив, в ожидании, когда вскипит чайник. Регина, ты сама на себя не похожа, покачал он головой. Вернись домой. Обещаю, мы все решим и во всем разберемся. Даю слово, что ты больше не услышишь о них, а со временем забудешь. И что ты с ними сделаешь? — скинулась я. — Ничего, — обиделся Влад. — Не забивай себе голову, ладно? — Я слышу это уже пять лет. Пять лет одно и то же. — Не забивай себе голову, Регина. Это мои проблемы. Не выходи из дома, не дружи с Лизой, не выходи на работу, потому что ты все решишь. — А я не решал? — нахмурил Влад черные брови. — Решал, — вздохнула я. — В чем проблема? Я просто пытался оградить тебя от забот. Тебе и так досталось. И ты оградил. От жизни в целом. Ошейник давит, Влад. Дышать нечем. Обхватив себя ладонью за горло, выдавила я. Единственное, чего я хотел, это чтобы ты была счастлива, грустно сообщил супруг. Ладно. Если проблема в работе, то я не против. Хочешь, я сам найду тебе работу. И больше ни слова не скажу о твоей дружбе с Лизой, «Общайтесь, сколько влезет, только поехали домой». Влад поднялся со стула и сел на корточки возле меня, преданно заглядывая в глаза. Взял мои ладони в свои, согревая. А я снова почувствовала себя редкостной тварью. Но почему я так и не смогла его полюбить? Почему мое сердце начинает биться только при упоминании совершенно другого имени? Что это? Синдром жертвы? Я закусила губу, Глядя в медовые глаза своего мужа, обрамленные длинными черными ресницами, между бровями пролегла глубокая складка, которая становилась заметной, когда мой муж хмурился. Прямой нос, пухлые чувственные губы. Влад — мечта любой женщины. Умный, благородный, понимающий, но не мой. И, возможно, все последние пять лет я занимала чье-то место. Той. Кто сможет сделать его счастливым? Регина, малышка, почувствовав мою слабину, вкратчиво начал Влад. «Тошно без тебя дома. Хоть волком вой. Я на работе живу, потому что не хочу возвращаться в пустой дом. Я ошибся, знаю. Это было всего один раз, когда мы с тобой поругались. Ты тогда тоже хотела уйти, помнишь?» «Помню». Тогда был единственный случай за пять лет, когда Влад произнес имя Капацкого. И тогда мы чуть было не развелись. После того случая имя Вани было под строжайшим запретом. Я молча кивнула. Я тогда напился. И попалась она. Знаю, что не должен был. И все эти годы чувствовал вину перед тобой. Влад прислонился лбом к моим ладоням, опустив голову. «Прости меня, малыш». На языке поселилась горечь. Как все было бы просто, если бы не моя больная любовь, перемешанная смертельным коктейлем с ненавистью и обидой, направленная на другого. И как же мне снова хотелось спрятаться в тот кокон, в котором я жила последние десять лет, где было спокойно, безопасно и до одури тоскливо. «Мне нужно время», — наконец смогла вымолвить я. У тебя его будет столько, сколько нужно. Только вернись домой. Клянусь, что даже не появлюсь на пороге, пока ты сама меня не позовешь, — продолжал муж. И работу я тебе найду. Я уже нашла, — призналась я. Мне Дима Литвинов помог. Тот, что работает в отделе по борьбе с наркотиками? — уточнил Влад. Да. И где ты его встретила? Немного ревниво уточнил Влад. «Я была у него в офисе», — пожала я плечами. «Когда?» — похоронным голосом поинтересовался муж. «Вчера?» — зачем-то соврала я. Мне не нравилась реакция Влада. Дима не просто помог мне с работой. При виде меня, входящий в его кабинет, друг дал мне успокоиться, налив мне кофе с коньяком, внимательно выслушал и договорился с работой в офисе своего дальнего родственника. У того как раз дело производителя уходило в декретный отпуск, и через две недели меня ждали на новом рабочем месте. «Куда он тебя устроил?» — продолжал допрос Влад. «К себе в отдел?» «Нет. Дело производителем фирмы мужа и его сестры», — пожала я плечами. «Хорошо», — выдохнул муж. «Я рад за тебя». «Может, выпьем чаю?» — сменил он тему. «Я бы хотела отдохнуть», — призналась я. «И ты расскажешь, почему на тебе лица не было, когда я пришел?» жестко пригвоздил Влад. «Я...» Меня чуть не сбила машина. Снова соврала я. «Где? На какой улице? Номер запомнила?» Черное. Здесь, недалеко». Все в порядке. Его просто занесло на скользкой дороге. А я немного испугалась». «Я найду придурка», — сжимая кулаки, пообещал муж. «Не надо», — скинулась я. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Я сама виновата, что не смотрела по сторонам. Влад пристально посмотрел мне в глаза, кивнул своим мыслям и развернулся к тумбе, на которой стоял чайник. «Я не хочу чай», — поспешно сообщила я. «Я хотела бы лечь спать». Влад снова развернулся ко мне, протянул руку и коснулся ей моей щеки. С мукой в глазах погладил щеку большим пальцем и нехотя произнес. Ладно. Отдыхай и подумай о том, чтобы жить дома. Все мои обещания до сих пор в силе. Я снова кивнула, уже решив для себя, что назад дороги нет. К чему продлевать обоюдную агонию? Проводила Влада до прихожей, дождалась, пока он наденет верхнюю одежду и облегченно выдохнула, запирая за ним дверь. Переоделась, выпила чай и несколько минут бесцельно слонялась по квартире. Решив чем-то себя занять, сделала уборку. А вечером позвонила Лиза. «Я заканчиваю через полчаса», — жизнерадостно сообщила она. «Ты нашла работу?» «Да», — выдохнула я. «Предлагаю это событие отметить. Пошли вечером в кафе. Хватит киснуть дома». Регина, собирайся», — решила подруга. «Хорошо. Я приеду домой, переоденусь, оставлю тачку на стоянке, и мы с тобой сходим куда-нибудь развеяться». Довольно заключила Лиза и отключилась. «Что ж, развеяться мне действительно не помешает».